Малая мастерская государева розмысла лишь называлась таковой, а на самом деле включала в себя пять розмысловых изб – пороховую, пушкарскую, пищальную, бронную и белую, коя занималась саблями, пиками, кинжалами и всяким иным белым оружием. Чем занимались остальные, также было ясно из-за их названий. И по каждой государь поставило к и тому розмыслу, что назначен был во главе каждой из этих изб, вполне конкретную задачу. Например, ученику самого Чехова, дружине Романову, возглавившему Пушкарскую размысловую избу, было велено думать над тем, чтобы, во-первых, пушки стали бы вельми легки, но от всего ничуть не хрупки для чего литье пушечное разное испытать и над тем, чтобы его крепче сделать, крепко думать. А так же и над самой пушкой, дабы в каждом месте ствола пушечного столько бы металла было, сколько в том месте и потребно, а не более надобного. Во-вторых, такие станки колесные придумать, чтобы и пушки прямо на них возились, а не отдельно, как сиено не принято. И чтоб были те станки дюжи прочные, чтобы лошади их рысью по плохой дороге вести могли, и удобные, чтобы пушкари велими быстро пушки в цель наводили и к стрельбе изготавливали. В-третьих, чтобы лить те новые пушки, было бы дюже быстро, удобно и недорого. Пусть даже они и не будут так Вельми изукрашены, как до сего принято было, и в-четвертых, чтобы всего в войске и крепостях было бы не больше шести пушек разного виду, дабы и пушкари, на одном виде пушек, доброобученные, обученные, приехав куда в другую крепость или к какому другому войску, будучи приставленными к пушке того же виду, сразу же знали, что и как с ними делать, сколько пороху отвешивать, И как из них добро стрелять, а не наново к новым пушкам привыкали бы. Очень тогда дружина задумчивым из государевой палаты выходил, да и сам Аким над ним крепко задумался. А ведь ему, помимо того, что на каждой розмысловой избе отдельно поручено было, надо всем им порученным думать велено было а также еще и над многим другим. Как, например, сделать так, чтобы во всех пушечных дворах одинакие пушки делать можно было, и ядра, что для всех пушек лили бы добро, без болтанки в ствол входили бы, но в нем не застревали. Ну и много другое всякое, не только оружие касаемое. Вот, например... Но не он затем в государеву лечебницу ездил, что государь повелел всех своих докторов и лекарей доброй принадлежностью оснастить. Лекари должны были промеж собой обсудить, что им надобно, и выдать ему заказ в рисунках дюже подробных. А уж он должен был все это в металле воплотить, а потом в государеву лечебнице доставить. Едва Ким въехал в кремлевские ворота, как его тут же крикнул десятский холоп его полка, чей десяток нес тут караул. Господин государев, розмысл, тут-то прибегали сказывать, что тебя царь вельми ждет. Давно? Да засветло еще. Аким дал коню келя. Вот ведь незадача. Его государь ждет, а он. В лечебнице так подзадержался. Царев-помощник Аникей, завидев Акима, буквально вбегающего в двери, успокаивающе взмахнул рукой. «Ничего, вовремя еще?» И, выскочив из-за своего бюро, распахнул двери царева личной горницы. «Государь, Аким прибыл!» «Пусть заходит, он-то мне и нужен!» Государь был не один. За большим столом, кроме государя, сидели еще пять человек, в одном из которых Аким узнал самого хлопка Косолапа, соотского государевой личной сотни. Остальные четверо были ему незнакомы, но в из них можно было легко угадать иноземцев, причем, судя по смуглой коже, из южных краев, гишпанцев или венецианцев. Как выяснилось, последним он угадал. — Садись, Аким, — пригласил его государь. — Вот, познакомься. Сие есть великие венецианские стекольных дел мастера с острова Мурана. Это мастер Диколли, это мастер Лоренцо, а это мастер Филаретто. А это, гости мои дорогие, тут государь, слегка поддал в голос насмешку видно мастера ему действительно в копеечку вошлись сам государев розныл что над всякими мастерскими делами первый человек последний присутствующий за столом очевидно был толмачом поскольку вполголоса повторил гостям все что говорил государь так вот таким продолжил между тем царь Они согласились переехать к нам и открыть у нас свои знатные стекольные мастерские. А тебе надлежит, сдвинув все свои дела, коими ты немедля заняться думал, вельми, возможно, скоро обеспечить их нужным для сего дела инструментом. Ибо двое мастеров решили неподалеку обосноваться в угустской волости, а мастеру Филаретто долгий путь предстоит. На Урал камень. Венецианец, которого государь упомянул по имени, Все это время сидевший за столом, С крайне мрачным видом, При этих словах приподнял голову И бросил на государя крайне злобный взгляд. Да и остальные мастера стекольных дел Также не выглядели особо радостными. Но государь, Не обратил на это никакого внимания, спокойно продолжив. «Почему? назначь, когда им завтра к тебе подойти. И семь наших гостей отпустим, а то они с дороги, уставшие. Так с самого утра пусть и приходят, аккурат после заутренней», тут же отозвался Аким. Гости довольно быстро откланялись. Аким уже государь велел чутка задержаться. «Ох, и намучился я с ними!» — выдохнул государь, когда за гостями закрылась дверь. «Вот ведь спеси-то! Куды там ляхом!» «Что-то они недовольные!» — осторожно заметил Аким. Государь хмыкнул. «Еще бы! Они мне заявили, что никаких учеников брать не хотят!» потому как их секреты — дело родовое, и никому постороннему передаваться не может. Аким удивленно покачал головой. Эвана, но как? Нет, у его батюшки также есть секреты, которые он Акиму передавал и учил. Но самому Акиму никогда в голову не приходило, что сие секреты никому более знать нельзя. Да даже если так делать, так вообще каждый на своем секрете сидеть будет и совсем в своем мастерстве застынет. К тому же, когда два секрета соединяются, иногда такое великое дело делается. Вот таким, например. «Привез из Аглицкой земли секрет, той печи, что добрую сталь варит. А все же та сталь не во всем и добра». Зерниста. А другой мастер, Павел из Зряшска, что в Испагань Персиянскую отправлен был, вызнал там, как еще в старые времена в землях хиндусских получали добрый металл булат, еще раз переплавляя мягкое железо в чашках в особых горнах, в коей надували воздух мехами, приводящимися в действие водой или валами, гоняемыми по кругу. Отчего в тех горнах, ну, дюже большой жар образовывался. Тут-то Акимая синила. А ну как эту зернистую сталь еще раз в таком горне переплавить. Что из этого получится, он пока не знал, поскольку с мастером из Ряжска переговорил только полгода назад. И тот, пока еще такой горн строил, но очень добрая сталь обещала получиться. А ведь не сведи они эти два в вместе. И что бы было? Да ничего. И что, так не возьмут учеников, государь? Спросил Аким. Да куда они денутся? Рассмеялся тот. Двое, что в густской волости поселяются, уже согласились, а третий пока кабейница. Ну да я его на Урал камень загнал. И повелел все, что ему для мастерской нужно. Лес, камень, кирпич, а также хлебный припас и иное всякое За дорого продавать, а за товары его, наоборот, малую цену давать. Годик помучается и обломается. Аким, понимающий, кивнул, а потом осторожно заметил. Они сбегут, а я никого и не держу, усмехнулся государь. Они мне каждый в сто тысяч рублей обошлись. Раз в двадцать дороже, Чем самый дорогой из иных иноземных мастеров. Так что, коль не хотят в моем государстве жить, Пусть счастье возвернут. А также все те деньги, что я потратил на то, Чтобы их со всеми чадами и домочадцами Сюда доставить. Да малую толику штрафа, Ну, всего-то десятую часть от того, что я им положил, заплатят и искать дорога. Потому как я и людишки мои именно на них и время, и деньги тратили, а не на каких других мастеров, что, может, более покладистыми оказались бы. А так они, люди вольные, я их держать не могу. Аким округлил рот невольно восхитившись иезуитской хитрости государя. Эван, как мастеров, деньгами окрутил, и не вывернешься. Ох, зря они на царевой сто тысяч позарились. Ох, зря. А с другой стороны, ну почему зря? Коль все сделают, как государь вели, так и с деньгами будут, и в почете, и в уважении. А чего ковряжется-то? — Ну, ладно, Аким, бог с ними. Я к ним не Федор приставил, а и бывого школьного отрока. Он итальянскому делу обучен, и сам парень не промах. Присмотрит, чтобы все как положено делалось, и чтобы эти венецианцы не юлили, а свой договор добро исполняли. Ты мне лучше скажи, как там у нас дела с пушечной, Розмысловой избой. Уже надумал, что дружина? Надумал, государь, и зело много, И литье уже разные пробовал, И самими стволами разными возится, И станки орудий испытывает, Токма пока еще до конца далеко. А вот в пещальной избе, По образу той османской, Дюжей из украшенной пищали, Что ты из своей оружейной палаты передал, Свою пещаль смастерили. У той замок кремневый недюже надежный был. На седьмом а когда и на пятом выстреле начинал осечки давать. Наша же восемнадцать без всяких осечек делать и только потом грязница. Государь довольно кивнул. Ну что ж, добро, добро, только 18 мало и вообще мало. И еще потому, что так, как такие пищали Из твоей розмысловой избы Перейдут в большие мастерские, В коих их не столь умелые мастера Собирать будут, Так у них они опять на пятом-седьмом Выстреле осечки и давать зачнут. Так что пусть далее думают. Но главное ты дружину поторопи И помоги ему, чем можешь. Стрельцы пока мест и старых Фитильных пещалей постреляют. А вот те пушки, о коих я ему рассказывал, Нам поскорее надобны. А как там в Бронной избе дела? Короче, в свои покои Аким отправился Уже после того, как вечер не закончилось. Он шел через Соборную площадь, задумавшись И не глядя по сторонам, Как вдруг услышал, Тихий девичий вскрик.